Глава двадцать четвёртая. Кристина. Не знаю, почему я так нервничала из реакции однокурсников. С одной стороны, хотелось, чтобы они знали. С другой — волнительно было. Но Ярослав, как и всегда, сделал всё правильно. Ошарашил их ровно перед парой. И когда она началась, у них было время обдумать ситуацию и не атаковать меня расспросами. А у меня было время подготовиться хотя оно, кстати, и не понадобилось. Очень скоро мне даже начали нравиться эти периодические поглядывания в мою сторону на протяжении всей лекции. Да и потом, говорить на тему наших с Ярославом отношений оказалось даже приятно. Хотя никогда не любила быть окружённой толпой, которой срочно нужны ответы на личные вопросы. Но однокурсники вправду о многом уже догадывались. Например, о том, что в интервью Ярослав обо мне говорил. Это я, кстати, подтвердила не без удовольствия и гордости. Первые дни после новости, конечно, был тот еще ажиотаж. Но сейчас он конкретно так поутих и даже во время сессии перед экзаменом профильной математики не обостряется. Хотя я тут наряду с остальными стою и жду своей очереди, пока мой любимый преподаватель принимает нас по очереди. Я уже решила, что последний пойду. Сдаваться так сдаваться. Хотя в целом, кстати, уверена, что отвечу как минимум неплохо. За эти два месяца меня порядком поднатаскали, но все-таки на всякий случай лучше останусь с ним наедине. Все равно никто не удивится, да и в обиде не будет. Все до сих пор думают, что я по математике соображаю. Ещё со времён Петра Сергеевича так пошло. А Ярослав никак не представлял меня на парах и не открывал никому истины. «Быстро вы. Слышу, как обращаются к ребятам из первой пятёрки. Они как раз только что вышли. «Так он там только даёт по одному заданию из любого уровня сложности на выбор. Подходим к доске и решаем. Никаких билетов и прочего». Мы выбрали задание с самого сложного уровня и получили пятерки. Говорит один из них. Рома первый решил, а я пока ждал. Узнаю Ярослава. Он даже экзамены принимает в своей манере. Без лишнего педантизма и заморочек. Но и эффективно в то же время. Не сдерживаю улыбки, когда представляю, какое у него будет лицо, когда я выберу самый сложный уровень. Ну а что? Тут либо пять, либо пусть сам решает, что со мной делать. И эта мысль, кстати, абсолютно не вызывает волнения. Даже если Ярослав меня на пересдачу отправит, пообижаюсь для вида, и все на этом. Уже решила, что свяжу свою жизнь с фрилансом, но параллельно могу и Яру свои дела для канала подбрасывать. Все равно мы часто вместе, да и на его работе бывали не раз. И мысли о той студии, куда я изначально наметилась, у меня уже давно испарились. Решив так, я все-таки штудирую задания сложного уровня. Так, на всякий случай. Ведь приятно, когда он мною гордится. Я хорошо помню это чувство. Когда, например, сделала ему тот заказной ролик, или когда говорила о все новых успехах в своей карьере, или когда решила первый пример. Да много когда на самом деле было. Ему действительно важно то, что важно мне. Очередь сокращается быстро. Даша тоже выходит в одной из первых пятерок с заслуженной четверкой. Крутой результат для нее. Учитывая, что подруга в последнее время почти забросила учебу. Слишком уж влилась в блогерский мир. Подписчиков теперь у нее под сотню тысяч. И Лев давно стал хорошим знакомым. «Поздравляю подругу. Отпускаю домой» даю понять, что ждать меня не надо на что она многозначительно ухмыляется очередь продолжает сокращаться прибавляются ребята стройками двоек, правда, совсем нет видимо, люди выбирали задания по совести как есть никто не задирал планку прочим тут тоже наверняка работает подход Ярослава он со всеми так ответственно по-взрослому и в то же время легко что и им не хочется страдать глупостями. «Ну что ж, пошли!» Слышу решительный голос Жанны. «Последняя пятерка». Я захожу в кабинет, почти сразу сталкиваясь со смешливо-серьезным взглядом Ярослава. Усилием воли сдерживаюсь, чтобы не ответить ему улыбкой, и с важным видом занимаю свое место. «Выбирайте уровень сложности». Говорит мой любимый математик, которому, кстати, чертовски идет эта черная рубашка, слегка расстегнутая, на верхней пуговице. Сглатываю слюну. Сегодня утром мы ехали в универ не вместе. Почти все выбирают задание на тройку. Оно и понятно. В последней пятерке обычно самые неуверенные в своих знаниях идут. «Я выбираю задание на пять», — важно заявляю, с вызовом глядя Ярослава в глаза. Его взгляд слегка прищуривается, но кивок головы принимает мой ответ. к Которому, кстати, никто тут не удивлен. Все привыкли, что я на красный диплом иду, и вообще вся такая умница. Ну а то, что последней зашла, тоже никого не смутило. Знают же про наши отношения. Вот и решили, что мы потом вместе домой поедем, и так удобнее. Потому и отвечают первыми другими. Я пока пытаюсь решить свой пример. Начинаю резво, ухватившись за дни формулы. Но по ходу дела понимаю, что так тупик получается. И алгоритм там другой должен быть. Никак не хочу уступать в этой борьбе с жутким заданием. А потому усиленно погружаюсь в него. Стараюсь вспомнить все те моменты, когда мы с Ярославом что-то подобное решали. Но это не так уж просто, потому что почти всегда в заданиях уровня такой сложности по итогу меня где-то поправляли и что-то объясняли потом дополнительно, когда я уже мало вникала. Все-таки два месяца недостаточно, чтобы покорить математику. За то, чтобы друг друга – да. И, похоже, на это придется сделать ставку, а то либо пять, либо пересдача. И, судя по всему, мне скорее светит второе. Смирнова твоя очередь. Неожиданно слышу серьёзный голос совсем рядом. Вздрагиваю от неожиданности, выныриваю из заданий мыслей, оглядываюсь по сторонам. Так и есть. Тут больше никого, кроме нас. Ярослав Андреевич. Пытаюсь робко сказать я и не улыбаться при этом. К доске. Пересекает он. Смотрю ему в лицо, пытаясь найти там игривые нотки. Но нет, мой любимый математик действительно держится педагогично. Наверное, чуть ли не впервые с начала наших отношений он на меня так смотрит. И это, кстати, тоже по-своему заводит. Хотя от меня явно ждут серьёзности, поэтому со вздохом иду к доске. Я не вполне уверена, что моё решение правильное. Предупреждаю на всякий случай, хотя он наверняка уже понял. Значит, сейчас вместе разберемся. Неумолимо заключает. Со вздохом принимаюсь выводить решение, которое так и не дало мне ответа. Ярослав быстро включается в процесс, стоит ему только увидеть, где я пошла не так. Наводящими вопросами исправляет. Дает мне обдумать. Намекает на правильность и неправильность вариантов. Все это, конечно, хорошо, только у меня голова уже кружится и мозг гудит. Но не моего уровня задания, окей, признаю. Но только мысленно. Потому что в меня тут верят. Верят даже тогда, когда я сомневаюсь. И всем видом дают это понять. Хотя не скажу, что от этого сейчас легче. Если у меня так много ошибок, смысл все это обсуждать? В какой-то момент не выдерживаю. «Чтобы ты разобралась», — спокойно сообщает Ярослав, который явно не сомневается, что могу. «Не сдавайся». Осталось буквально парочка действий. Поджимаю губы, но все-таки сосредотачиваюсь. И чуть не подпрыгиваю на месте, когда вижу, где можно выйти на ответ. Бодро дописываю и с видом победительницы поворачиваюсь к Ярославу, который смотрит на меня с теплом. «Умница». Довольно хвалит. Амбиции — это хорошо, Смирнова. Но пятёрку я ставлю за дело. Сообщает, хотя я теперь тоже очень даже не против тех мучений у доски, которые испытала. После вкуса того стоит. Ощущение, что горы сверну. Аж изнутри сияю. И наверняка это видно. Какой принципиальный. Подразниваю с воодушевлением, глядя, как Ярослав пишет у меня в зачётке. Ну... Если уж честно, эту пятерку я не заслужила. Примирительно добавляю, когда ту уже поставили. Он усмехается. Хотя формально я права, и мы оба это знаем. Без его очень прозрачных намеков едва ли вышла бы на ответ, если только ближе к вечеру, голодная и злая. Вряд ли я тогда была бы довольна результатом. Достаньте он мне такой ценой. Ставлю авансом. Сообщает Ярослав, но при одном условии. Каком? Сегодня ты переезжаешь ко мне. Негромко, но твердо заявляет Яр, протягивая мне зачетку и глядя в глаза. Не то чтобы это сильно что-то поменяет. Мы слишком часто ночуем вместе у него. Да и Даши нормально. Ей комфортнее снимать свои ролики, будучи одной. но ну, или приводя коллег для совместных съемок. «Она не будет против. Да и рядом же расположимся». В общем, к этому все шло. Но у меня все равно какое-то особенное чувство от этого уверенного предложения. На душе весна. Хотя за окном лето. Да какая разница? Все равно кайф. И трепет волнительный. Помнится, в первый день условие было только в совместной ночи. От переизбытка чувств подразниваю, решив придать нашему разговору хотя бы немного шутливой разрядки. Ведь помню, что то его предложение не всерьез было. Повышаются ставки? Еще как. В тон мне и с улыбкой соглашается Ярослав. Вот только смотрит серьезно и многообещающе, придавая своим словам совсем не шуточный смысл. Это только начало. У меня пересыхает в горле, а сердце сжимается. В голове моментально проносятся кадры явного неизбежного будущего. Наша совместная жизнь, свадьба, возможно, дети. Ведь никаких сомнений, что Ярослав сейчас в первую очередь об этом говорит. Звучит заманчиво. Наконец обретаю дар речи, хотя голос слегка дрожит. Я согласна. Тянемся друг к другу одновременно. Мягкий поцелуй согревает и обещает. Словно ведет нас обоих в нечто новое. В совершенно другой и в то же время уже привычный этап. В новую и в то же время уже давно принятую и естественную жизнь. И я счастлива.